Рома опять был под шафе. Кажется, в последнее время он вообще не просыхал, боясь, что в первую же пять минутку трезвости рухнет вся его прекрасная новая жизнь, в которой он был уже не шоумен, а постановщик команды и член общественной палаты и всемогущий любимец верхов. Его уже тошнило. Чтобы поддержать себя в состоянии растущей востребованности и всемогущества, нужно было не уходить за бой, как случалось, что греха отойдет в юности, и не завязывать вовсе обидеть строго и пропускать порции и все остальное надо было делать так же, в четверть силы, балансируя на тончайшей грани, пока ему удавалось соответствовать, но каждый грамм мог непоправимо испортить дело. — Слушай, — сказал он, и надолго замолчал, глядя на Сверидова в упор карими-коровьими глазами. — Я слушаю, — напомнил Сверидов. — У тебя покурить нет? Косячок. — Нет. — Да не бзди, я не сдам, — широко улыбнулся Рома. — Правда, нет. В последнее время Сверидов разучился поддерживать шутки. — Хер с тобой обойдусь. Слышь, Сверидов, я тебе скажу сейчас вещь, которую говорить не имею права. Он опять замолчал. Сверидов стоял у двери кухни, Гаранин сидел на табуретке, Гаранин смотрел все требовательней, Снизу вверх, как следовательно, картине допрос коммунистов. — Знаешь, Ром, — сказал Сверидов, — я уже привык, что сейчас никто ничего не имеет права говорить. Все, кто говорят, делают большое должение. Я оценил. Каранин хлопнулся по колену и расхохотался. — Ладно, ладно. Хотел сделать обстановку, не вышло. — Никакой тайны, Серый. никакой. Ты сейчас уссышься. — Уже без улыбки, — сказал Асферидов. — Ну, гляди. Мне вообще довольно стыдно. Я бы еще время потянул, понимаешь, потому что я тебе скажу, и ты будешь жестоко разочарован. же Жест Хорошо, давай. — Дело в том, — сказал Рома и замолк в третий раз. свиридов не тормошил его больше. — Дело в том, что представь такую вещь. Представь себе, что ты пошел, я не знаю, поехала и к тебе пошла, что у тебя, короче, девушка. И у вас первый раз. И девушка пошла в уборную и пукнула. И ты услышал, как напукнула. Он изобразил девушкину оплошность, девичью неприятность, детскую неожиданность. Ты можешь сколько угодно делать и вообще. Но можно ли тебя теперь вычеркнуть из списка людей, которые слышали, как эта девушка пукает?» Свиридов насторожился. Рома был пьянее, чем ему показалось. Лойка его была извилиста. «Что я мог такого увидеть и слышать, такого сверхтайного, полуприличного? Наверняка что-то про кого-то ляпнул, выдумал и ляпнул как раз про эту обосравшуюся с медвежонком. Но ведь список начался до того...» — Нет, — сказал он осторожно, — вычеркнуть меня из этого списка нельзя. — Ну! — сказал Рома и протянул ему руку. — Вот ты все и понял. — Ничего не понял, — честно сказал Свиридов, пожимая Горанинскую пятерню. — Ты посмотрел команду, — назидательно сказал Горанин. Можно ли тебя вычеркнуть из списка людей, посмотревших команду? — Нет, это несмываемо. То с этим помрушь, на могиль твой будет написано. Здесь лежит Сергей Сверидов, посмотревший команду. Это все, что я имел вам сказать, мой маленький друг, мое кисо. Ром, не смешно, я был у Чумакувы, у которой мужа взяли. Ты не представляешь, в каком он и состоянии. Тьфу чёрт, Ром устал и налил себе воды из под крана. Что я не знаю, я потому и приехал серый. Вот матерью тебе клянусь, это ни при чем совершенно. Да, да. Ты сейчас скажешь, что это совпадение, что он в списке случайно. Да нет же, твою мать. Ни хера не случайно зарыл Рому. Привык орать там у себя на никольной горе участок гектар, сколько ни ори, соседи не перебудешь. Они не знают, что делать, ты понимаешь, нет? Они ничего больше не умеют, кроме как брать. У них есть список, и они мастерятся, кто во что горя. Спускают на таможню, проверяют таможню, сообщают на работу. Одного из одной конторы выгоняют, другого в другом месте повышают. Этого идиота вообще берут. А другие делают диспансеризацию, потому что умеют только делать дисранспан, спан, снап, спам, сериализацию стерилизацию блядь, нельзя столько пить. «Ты понимаешь такое чувство, что они только и ждали списка, чтобы начать действовать, чтобы делать то единственное, что умеют. Вот вообрази!» Ему явилась очередная метафора. «Вообрази есть мужик и медведь. Деревянный, деревенский, идиотский, тупой, дурацкий прибор русский народный. Через него при определенных обстоятельствах течет вода, и мужик и медведь, притянный к колесу, Забивают гвоздь или болт, или что они там, на что забивают. Причем никакого гвоздя нет. У нас деревянное зодчество без единого гвоздя. Потом вода перестает течь, и все замирает, и никто ничего не предпринимает. Но потом вода опять начинает течь, так? И мужик и медведь опять забивают гвоздь. Мужик и медведь не способны делать ничего другого. Что ж, они виноваты? Ну, виноваты. Но вообще нельзя же не пустить воду. Он налил еще кружку, единым духом опорожнил ее, бросил в раковину и провел по лицу мокрой рукой. «Серый», — сказал он вполне трезво, — «сосредоточься, так? Ты хорошо помнишь, как ходил на команду?» «Хорошо». «Помнишь, там стояла рамка?» «Да». «И всех переписывали?» «Да». «Там вас было триста человек?» «Они вас всех переписали?» «И все». «Господи», — сказал ошеломленный Сферидов. «Ну а зачем?» «Таргет-группа!» — Таргет Алику протянул Рома. «Прикинь, они дали мне деньги на картину фонд народного кинематографа. Это их контора. Они через нее крышуют и финансируют всякие свои проекты. Но они же не просто так дают бабки, так? Они, конечно, шестнадцать пишут, восемь в уме. Восемь они пилят, так? Но восемь дают. Я за восемь снимаю команду, кручусь, хуё моё. Но им желательно видеть результат, ты понимаешь?» Они спонсорнули патриотичное кино и хотят теперь видеть, как оно подействовало. Их интересует откат, отдача. Сколько призывников изъявило желание пойти и послужить Отечеству? Сколько выполнило демографическую программу и родило в первый же год? Сколько записалось добровольные осведомители, которых каждый день приглашают на всех эскалаторах? Ну... Они составили список людей, посмотревших команду в первую неделю. Сделали случайную выборку человек на 300. У вас там еще записались не все. Передали его по месту жительства. Распространили на таможне, в почтовое отделение, на рабочие места. Они стали наблюдать, как искусство действует на жизнь, потому что вложили в искусство 8 зеленых лимонов. Это они изучили маркетинг, прикинь, изучили маркетинг, выбрали сто восемьдесят человек и трехсот и стали по ним изучать, как патриотическое кино формирует им страну, теперь понял? Нет, еле выговорил Сверидов. Не может быть, бред, почему тогда взяли Чумакова? Ну а что они еще могут, завопил Рома, чего ты такой, блядь, тупой? Они же не доложили там внизу, что это за список, у них же на всех уровнях долбанная секретность. Они спустили список и велелись смотреть. А дальше кто во что гораст? Ты не знаешь, как понравится начальству? Один, чтобы ему понравилось, всех сажает, другой всех увольняет, третий устраивает гуманитарную помощь, четвертый вообще приглашает всех по списку на встречу ветеранам спецслужб, думая, что это список на аккредитацию. И ни одна рука не знает, что делает другая. Ты допер? «Идиотизм», — сказал Сверидов. «Ну а что ты хотел, ты пойми!» Они все только и ждали, пока спустят список, им совершенно неважно список чего. Они же со скуки выли, прикинь, сколько можно брать физиков за дружбу с китайцами. А тут мы имеем большое благодатное поле. У нас есть 180 человек непонятного назначения в оперативной разработке, даже вот видишь медосмотр. Это, наверное, кто-то решил, что вопер-группа стала с вами заниматься физкультурой. Рома беззвучно засмеялся, запрокинув лысую голову. Блядь. «Прости меня, Серый, я не должен был тебя звать. Я ни хера не знал, что они вас всех перепишут». «Если бы я знал, что они из этого пеленого бюджета будут контролировать, как моя картина действует на людей...» «Ну и как она действует, — поинтересовался Саверидов». «Херово действует, — рявкнул Рома, — практически никак. А я те, тебе, Серый, честно скажу, что это не самая плохая картина. Я бы даже сказал, что процентов на 70 она хорошая». Дядя мой говорил, что если картину удалась процентов на 20, то это большая художественная удача. Так вот, для такого говна, как я, это охеренная художественная удача. Звезды ли так сошлись, хуё моё, но это кино. А вы все, ёпт твою мать, вместо того, чтобы вести себя как люди... Как эти, блядь, дети, которых послали умирать, вы все боитесь неизвестно чего, вы обоссались уже с ног до головы, вы ссыте всеми частями тела, вы могли сказать, как, блядь, смурной, «смерть придет, меня не будет, и пойти брать высоту». «Но из вас никто ни хера не сказал, вы тоже умеете только ссать, и это не моя, блядь, режиссерская недоработка, а ваша блядская привычка». А своей картине Рома мог говорить только серьезно. Кажется, он верил, что движет мирами, и идея списка почти наверняка была его собственная. Ну, — Но спасибо, — выдавил Сверидов. — Кушай на здоровье, — бросил Рома. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга. Сверидов вдруг почувствовал тайное преимущество перед Ромой, чуть ли не моральную правоту. Казалось, он давно забыл это чувство, и возвращение его было сладостно. — И что с нами теперь будет? — спросил он, наконец, не придумав ничего умнее. «Вопрос, что будет, — сказал Рома, ухмыляясь, — мы всей страной можем теперь засунуть в жопу. Понятно только, что будет херово, причем и вам, и нам. Но понять, как именно будет херово, не может на данный момент никто, включая самого-самого. Могу тебе утешение сказать, что через двадцать лет, ну, тридцать, ну, все вы будете занесены в другой список, типа «отважные сопротивленцы» или «героические жертвы, это я не знаю». Поскольку некоторые к тому времени вымрут сами собой, можно будет списать как жертв. Но ты доживешь, тебе дадут снимать все, что хочешь, ты к тому времени от страха будешь в глубоком маразме и снимешь такое говно, что народ окончательно убедится в правильности вашего загнобления. Это устраивает? Почему уж устраивает, сказал Свиридов, а за границу нас будут выпускать? Кому ты нахрен усрался за границей? Да это не вопрос, Рома. Вопрос теперь жопу спасти». «Откуда я знаю?» — спросил Рома. «Ты пойми. Вот я тебе сейчас, чтобы ты лучше понимал, объясню на самом наглядном примере, но мне надо выпить серый. Неужели у тебя нет больше выпить?» «Есть ночной магазин через остановку». «Ладно, обойдусь». Рома снова потер лицом. «Вообрази такую вещь, еще проще, чем с медведем. Есть тело, у которого так много раз отрубали голову, что оно научилось существовать без головы. Даже, я думаю, это такая саморегуляция». Потому что я же теперь в общественной палате, ты понимаешь, да? Я в общественной палате. А когда я смотрю там на остальные, которые вообще нихера не умеют, кроме как организовывать пионерский кружок поиски, я понимаю, что это такой принцип. Есть организм, которому без головы хорошо. Но у него есть нервный центр, находящийся, допустим, в Кремле, или в администрации, или я не знаю где, который периодически посылает импульс, работайте, блядь, лучше, работайте больше, иногда нагоняет страху, типа, чтобы стало эффективнее, хотя бояться нечего, мы ничего не строим, но все органы этого тела функционируют, они просто не скоординированы и работают то, что гораст, понимаешь? Они не имеют цели, но руки, скажем, очень усиленно машут, ноги идут на месте со страшной силой, высоко поднимают коленки, иногда кого-то легают с правильной периодичностью, сердце стучит, как прям, я не знаю, скачет из груди, желудок переваривает пищу, потому что он не может не переваривать, жопа срёт, говно, то есть интеллигенция воняет и тоже усиленно вот этому телу, Поступила из нервного центра совершенно хаотическая команда усилить. Глаза усиливают бдительность, ноги усиливают шагание, руки, хватание говно воняние. Гаранин говорил и показывал, выходило похоже. А я это все думал, кого или что мне все это напоминает. Оно напоминало пьяного Гаранина в моей кухне. Мы получаем агрегат, работающий на полную мощность над взаимоисключающими задачами. Есть вы, то есть объект. И вам теперь всем будут с максимальной силой давать звездюлей, давать премии, давать работу, не знаю, что еще давать, и все это по полной программе, потому что этого тела больше нет. Никаких мозгов! Я не знаю, честно тебе скажу, почему их больше нету. У меня их тоже не очень много, я не мыслитель, совершенно вот как на духу, очень может быть, что они когда-то были. Но поскольку все осмысленные телодвижения рано или поздно превратили в жопу, то они решили что без смысла будет лучше у них же при свободе и несвободе получается примерно одинаково теперь они решили вообще без всего безо всякого смысла без добра и зла и это страшно только для одной категории населения только вот для той несчастной категории которую это тело как то заметило ты про малинина слышал что нибудь про певца Нет, про издателя Такой был контркультурщик, издавался всякую муть, акционист крутой, все время устраивал акции, что-то с Ренатой, что-то сохлый, уже не помню. Человек из проклятых девяностых. И он, естественно, изменял сознание. Так он однажды что-то такое выпил, что сознание покинуло его абсолютно. Приглашали экстрасенсов, всяк раз, нет, говорят, личность стерта как таковая. Он был нормальный абсолютно, в том смысле, что ходил и под себя, и вообще, иногда вставал по какому-то позыву, потом ложился, что-то ел, когда давали. Друзья к нему приходили пальцами, там щелкали, слава, слава, это типа мы, но мозги отрофировались полностью начисто. Понять, что он такое пил, оказалось, нельзя, потому что он это пил один, но я думаю, что это же не в результате чего-то одного случилось. Это он по сумме так себя довел. Мне Попов рассказывал, он его снял и акцию сделал. Чтобы сбросились как-то на содействие, потому что родители его забрали из больницы, ему построили такой загончик, и он там ходил. А Попов это все снял, он мне хотел показать, но я отказался, нафиг мне грузиться, как он там ходит с загадочным выражением лица. И подавляющая часть населения, серая, живет именно так, и никому не хуже. Просто некоторым казалось, что если не будет никакой идеи, то не будет списков ради идеи, а теперь оказалось, что идеи нет, а список есть». Но только если раньше у вас всех чик-чирик или, наоборот, наградное отдел то теперь у вас сначала чик-чирик, потом наградное отдел потом поёк, потом опять чик-чирик, потом диспансеризация и так далее. Фу, устал я тебя, Серый. Он действительно устал, его голая, голая голова вспотела, и Свирида устала его жалко. Он испугался, что Рома сейчас расслабится, окончательно увянет и останется ночевать, но он плохо знал Гаранина. Гаранин, во-первых, был не глуп, а, во-вторых, у него был мощный резерв. Короче, я пойду, Серый, — сказал он спокойно и трезво, словно весь предыдущий горячий бред был придуман и произнесен исключительно для того, чтобы Сверидову легче было воспринять открывшуюся истину. Я пойду, а ты там как хочешь расскажи всем или никому не говори, потому что это уже не принципиально. А что с вами будет, я, серой понятия не имею. Малинин помер потом, а про вас и про нас ничего неизвестно. Но если тебя интересует мое мнение, кем лучше быть в настоящий момент, всадником без головы или вот пучочком цветочков, который попался этому всаднику, то и на этот вопрос серый у меня нет однозначного ответа, будь здоров. Сверидов чувствовал, что надо еще о чем-то спросить, что сейчас, может быть, Рому выболтает самое главное, но просить его о содействии в случае, чего он стеснялся, Гаранин и так наверняка сделал больше, чем мог. А ситуация была ему ясна, и, и дополнительных распросов не требовала. — Слушай, Ром, — спросил он наконец, когда Горанин уже вышел в прихожую, — а если вдруг окажется, что это не тот список, а? Что это все-таки по другому признаку? — Мало ли обнаружится вдруг среди наших человек, который не видел твою картину. — И что? — спросил Рома. — Как что? Что тогда-то? — Серый, — сказал Рома и посмотрел на свиридова с искренним состраданием, наморщив огромную лоб и выкатив карие глаза. — Как же ты не понял-то ничего, Серый? Я же так перед тобой распинался. Я тебе сказал все, что можно, и даже часть того, что нельзя — — А ты так и не въехал никуда, Серый. — Как по твоему, почему я тебе все это рассказал, хотя не имел особенного права? — Чтобы я не ломал дров, наверное, — сказал Сферидов без особой уверенности. — хрену мне твои дрова! Я тебе это сказал, потому что это уже совершенно неважно, Серый. Это уже настолько же без разницы, как и причина, по которой Слава Малинин иногда вставал, а иногда садился. Ты понял? Теперь уже совершенно насрать какой-то список. И никто уже ничего не может сделать, потому что данная система неуправляема в принципе. Она может только составлять списки и поступать с ними, как получится. И не я, никто либо другой изменить эту ситуацию не в состоянии. Но если лично я тебе смогу быть полезен, то, само собой... Хотя, честно сказать, вряд ли я смогу тебе быть полезен. Как вообще кому бы то ни было. Будь. Некоторое время после его ухода Сверидов молча сидел на кухне, а потом ринулся к телефону. «Андрей, — сказал он Волош, — ну, извини, что поздно, но это действительно срочно».